Глава вторая. Страна менялась. Большие руководители, ошалев от возможности делить государственный пирог по карманам, совершенно забыли о людях, прикрывшись от действительности флагами, непонятными словами и лозунгами. Они давали обещания сделать жизнь счастливой для всех буквально завтра, но тут же забывали, чтобы на утро дать новые, еще более щедрые обещания. Народ стал пытаться сам решать свои проблемы, не надеясь больше на власть. В стране начался беспредел. Коммерция, дикая, беспощадная, расцветала пышным цветом. Подобно плесени, выедая из душ все, кроме жажды заработать, а точнее хапнуть как можно больше денег. В умах бродило смутное понимание, что долгие годы все жили неправильно. Только вот как правильно, никто не объяснил. И покатилась волна разборок, стрелок, понятий и прочей грязной и мутной воды, в которой самые удачливые вылавливали целые состояния только для того, чтобы на утро, не успев как следует почувствовать себя миллионером, поймать пулю наемного убийцы. Контора тоже менялась. Но больше менялась внешне. Перевешивая вывески, меняя знаки отличия, оставаясь внутри все той же, Решающие вопросы безопасности страны, которая, казалось, твердо решила покончить с собой. Девчонок отправляли сопровождать политиков, бизнесменов, иногда журналистов, чтобы не потерять в этой мясорубке людей, которые могут еще хоть что-то сделать для страны полезное. Командировки менялись одна за другой, иногда без обычного отдыха. Разными они были, и скучными, и опасными, и рискованными, но девчонки не жаловались. Они просто выполняли свою работу так хорошо, как только могли. Да и немногое менялось в их маленьком мире. Полковник по-прежнему был с ними, он так и оставался полковником. Также перед каждым новым заданием поил их чаем по традиции из стаканов с непременными вазочками с конфетами и бутербродами. Училище так и оставалось их базой, где они могли перевести дух. Рекрутеры так же, как и раньше, набирали по всей стране девочек, преподаватели по-прежнему учили их секретам их нелегкой и опасной профессии. Конечно, девчонки видели, как стремительно меняется страна, люди, жизнь, но в то же время они были как бы за скобками и все это происходило в другом мире. Особенно Надка поняла остро, что живут они не совсем так, как все, когда приехали они в гости к Зинке. Та была замужем. Они с мужем обсуждали какие-то проблемы, покупки, считали деньги до зарплаты, сокрушались, что не могут позволить себе отремонтировать старенькую свою машинку, всерьез спрашивали у девчонок, есть ли у них выходные. Они были такими домашними, когда усаживались на немного продавленный диван перед телевизором. И хоть Зинка и работала в ОМОНе, она была как все, ходила на работу, по пути с работы покупала в пустых магазинах хлеб, молоко. Что там еще покупают в магазинах обычные люди? Надка представляла с трудом. Но казалось ей, что пройдет хоть сто лет, а Зинка с мужем так и будут изо дня в день по пути с работы покупать хлеб и молоко. Только разве что диван станет продавленным еще сильнее. Да появится в их маленькой хрущевке детская кроватка со стандартным набором погремушек и временами будет обновляться телевизор. Надка и завидовала Зинке и в то же время совершенно не понимала и не принимала, что можно вот так, по расписанию. Жить, постепенно уходя все глубже в тесную ракушку кирпичной коробки дежурных разговоров после работы, выглядывая на мир не через окно дома, а через окошко телевизора, переживая страсти совершенно плоских героев мексиканских нескончаемых мыльных опер. В мире Зинки и еще миллионов таких Зинок им просто не было места. Надка смутно подумала – что, возможно, ей тоже когда-то придется жить в этом мире. В мире нормальных, обычных людей, которые ходили на работу, а потом приходили домой, садились перед телевизорами и слушали очередные, ставшие традиционными уже обещания, что завтра все будет наконец-то хорошо. Потом была командировка на Мальту, где девчонки сопровождали совершенно таинственного пожилого мужчину с военной выправкой. Потом Греция, Египет, Аравия, Словения и много других стран, о которых они раньше только мечтали. Мир развернулся перед Наткой, стал большим и цветным. Но очень скоро не удивляла уже никакая заграничная экзотика. Это была просто работа, рутина. Потом был Таджикистан, где ранили Машку и Лику. Натка очень ярко помнила, как они с Машкой тащили Лику, стараясь не трясти. А Светка шла рядом и зажимала ей рану на шее рукой. Как потом долго не могла она пошевелить пальцами. Как первую пулю поймала Машка. Как сама Натка потом поймала свою пулю. В грудь. Как странно было чувствовать, что в ее тело впился этот маленький кусочек металла. Тогда Натка вдруг подумала, что сколько вот таких же точно маленьких шмелей смерти отправляла она в полет из своих стечкиных. Потом были еще командировки, еще ранения. Девчонки совершенно обыденно получили майоров. И уже после третьего ранения Надка вдруг поняла, что и это стало лишь частью их работы. Что это лишь досадливая помеха, препятствие, не дающее ей быть вместе с девчонками. Все становилось рутиной, кроме их дружбы. Они уже не могли представить себе, что могут быть по отдельности. Старались всегда быть вместе. постепенно становились действительно частями единого целого. Так прошло три года.